Не понимать этого Гитлер и его адмиралы не могли. Они ведь не закончены олигофрены, но ничего для противодействия подобному катастрофическому для Германии в случае втягивания ее в тотальное противостояние с англо-французским блоком развитию событий накануне сентября 39-го не делали. Не строили подводных лодок, не готовили для них базы, не планировали маневра силами по внутренним водным путям, не минировали заблаговременно вражеские территориальные воды, что они, кстати, накануне 22 июня 1941 года делали на Балтике, не создавали в портах вероятного противника диверсионной группы. И когда 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили войну Германии, единственным ответом Гитлера на это были жалкие семь подводных лодок и парочка карманных линкоров, направленных на судоходные пути врага. Не шибко серьёзная угроза для трёхтысячной армады, находившейся в это время в море. Вы не находите? Но и это не самое интересное.